б е т и н а фон г е т с славная девочка с кротким взглядом и утиной фигурой, дочка дорновских соседей. Все время проведенные на чужбине подруги неразлучны. Помните, я описывал сценку, как п е н с и о н е р к и глазеют на свадебный кортеж? б е т и н а тоже была там, стояла рядом с моей, обняв ее за плечо, и мечтательно улыбалась. — Представим, Кларочка, что ты б е т и н а бодро сказала Летиция, сев передо мной и уперев локти о стол.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 Дез-Эссар — это одна из лучших фамилий Франции. У покойного Людовика XIII некий Дез-Эссар командовал королевскими гвардейцами. Думаю, на человека из такого рода можно положиться. Но оживление тут же оставило ее. Вдруг я отдам им все свои деньги, они меня обманут. Или даже не обманут, а просто отступят перед трудностями. Каких бы благородных правил ни был Дез-Эссар, для него мой отец чужой человек.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 А уж если ты окажешься в соле, то не дашь кораблю уплыть обратно, пока мавры не отдадут твоего обожаемого фатора. — Вы меня не слушаете, госпожа м ю н х л е грустно улыбнулась Летиция. — Вам интереснее смотреть в окно? — А ведь вы мне не только подруга, но теперь еще и родственница. Нехорошо. — Этого я не понял. Почему госпожа м ё н х л е В каком смысле теперь родственница? Очевидно, не все странички жизни моей подопечной запечатлелись у меня в памяти с одинаковой ясностью. Пришлось п е р е л и с т н у т ь их вновь. Ах, вот оно что! У Летиции было две тетки, давно вышедшие замуж, и три дяди. Старший, Клаус, стал быть, умер без потомства. Следующий по возрасту после Фердинанда Андреас пошел по духовной линии и тоже успел покинуть с е й мир — Младший по имени Корнелиус был наемником, много лет назад отправился искать счастье в далекую Московию, где и сгинул. Таким образом, Летиция — единственная наследница родового и м е н и Но у нее, оказывается, есть сводный брат. Он не носит имени фон Дорнов, потому что рожден вне брака, в нарушении церковных законов. Произвел сего бастарда Аббат Андреас, вследствие чего мальчик получил фамилию м ё н х л и то есть монашек. и р о н и м у с Мюнхли выучился наукам у иезуитов, проявил недюжинные способности к финансам и разбогател на ломбардных судных операциях. Ныне состоит в ранге коммерц-советника при Вюртембергском дворе и даже получил от герцога дворянскую грамоту, но этого иеронимусу мало.